Глава 7. В жизни своей свято случалось встречать дивов: ускалицы высокие, тонкие до того, что казалось их пальцами переломить можно, но впечатление обманчиво. С дивой и матёрой двоепостасной связываться не рискнёт. Сами же они, глядя на мир и тех, кто в нём обретается свысока, не боялись никого и ничего. Даже там вспомнился вдруг север, стылый воздух, сырость, дым разъедающий глаза, стук топоров и скрежет деревьев, крики, лай и топор в обманчиво тонкой руке, поскольку даже целителю положено норму исполнять. Взглядs свысока Грязная рваная одежда, которую Див носил так, будто бы на плечах его по меньшей мере соболя возлежали, а не сгнившая тела грейка. Насмешка в зеленых глазах. И ощущение собственной, свято, беспомощности. Острое желание немедля согнуть спину, поклониться, извиниться за то, что он, бестолковый, оторвал Дива от действительно важного занятия. И тут же злость. Нет, на него не воздействовали. Могли бы. Свят чуял, что даже блокирующие узоры не лишили Дива сил, но не воздействовали. Сочли слишком ничтожным. И это вот ощущение собственной ничтожности, никчёмности сопровождало его на протяжении всей той встречи и разговора, от которого осталось острое чувство вины. Какой? Свят не знал. и не умея ещё с этим чувством сладить, молод был и неопытен, спешно затолкал его в глубины разума. И теперь оно взяло и всплыло. И эта дива была другой, совершенно. И на диву-то она походила лишь ростом, черезчур уж высоким, пожалуй, вровень с ингваром-то будет. Да это её неестественной льдистой хрупкостью, но и только. Дивы несутся тулятся, не выгибают спину горбом, стараясь казаться меньше. Дивы не растопыривают локти, не глядят из-под лобья, и уж точно во взгляде их не бывает страха. Дивы не рядятся в такие вот клетчато-нелепые одежды, если у них есть хоть какой-то выбор. В общем, дива была, и дива была до крайности неправильной, что, несомненно, роднила ее с дочерью, которая вот не испытывала ни страха, ни сомнения — Но одно лишь детское всеобъемлющее любопытство его она и не скрывала. А так та же тощая, длинная шея, худые руки с обветренной сухой кожей, что тоже само по себе невероятно. Светлые брови, что терялись на светлой коже, полупрозрачные глаза с прозеленью, и волосы тоже с прозеленью, но не явной, а таким налётом на благородной платине. Извините, Дива опустила взгляд и съёжилась ещё больше, отчего у Свята появилось стойкое желание с кухни убраться, но он его переборол. А Диве известно было до крайности мало, откуда она здесь появилась и как жила, и главное, не с нею ли такой вот обманчиво беззащитный с виду связался объект. Это вы меня извините. Свято улыбнулся ещё шире, надеясь, что улыбка его выглядит в достаточной мере беззаботной. Я подумала, что раз все ушли, то можно и чаю попить, если вы не возражаете. Не возражает, ответила Розочка. И чайник горячий, кипел недавно. А что у тебя к чаю есть? Вас, поправила её Астра. Вас, поправилась Розочка, но скорее, чтобы матушку не расстраивать, нежели и вправду из желания проявить вежливость. Сушки, пряники, правда, наверное, немного чёрствые уже. Так, да их нужно съесть. Роза. Что? Испортится же. Ты сама говорила, что нельзя допустить, чтобы продукты испортился. А у нас варенье имеется. Откуда? Как-то обречённо поинтересовалась Астра, размешивая в кружке давно растворившийся сахар. Так вчера ещё Татьяна дала, сказала тебя накормить, как проснёшься. Действительно, с пряниками надо что-то делать. Разговор явно не ладил, всё несмотря на всё желание Свята вызвать симпатию. То ли не действовали его способности на Диву, то ли именно эта Дива слишком уж недоверчиво относилась к посторонним, чтобы допустить и тень симпатии. Но вот не ладилось и всё тут. И чувствовалось, что дай ей волю, она тут что спрячется в раковине собственной комнаты и носа оттуда не высунет, пока Свят куда-нибудь да не уберётся. А допустить этого было нельзя. Пакет из скомых пряников, которые, если и зачерствели, то лишь сверху, сохранившее мягкое пахнущее специями нутро, занял место на столе. А пока свят отсутствовал, на этом же столе появилась солдатская кружка, в которую и заварки насыпали, и кипятку налили. Простите, я не уверена, что правильно. Где его убрала прозрачные руки свои под стол. На свято она всё ещё старалась не смотреть. Возможно, вы любите более крепкий и веслабый. Отлично получилось. Поспешил успокоить Свят и пряники выложил. И сушки он тоже захватил на всякий случай, а ещё жменьи ирисок. В госпитале подсунули. Ириски были слегка мятыми и покрытыми крошкой, что хлебную, что табачную, но розочку это нисколько не смутило. Протянув руку, она подвинула себе всю горсточку, потом, верно вспохватилась, что так будет невежливо, и одну вернула Святу. Ещё подумала и вторую подсунула матушке. А та покачала головой. Ранины были. Взгляд Дивы потеплел и появилось в нём любопытство. Был, не сказать, чтоб критично, Свят потёр шею. Под огненный шквал угодил Конечно, прилечь успел, защита сработала, но краем все-таки задело. Повезло, что краем. Любопытство погасло, и глаза сделались, нет, не холодными, скорее уж, не живыми. Повезло, согласился Свят. И вправду повезло, а вот Лешке тому не совсем. И не то, чтобы сильно приятельствовали, но смерть эта такая, по сути, нелепая, неудачная, задевала. Напарник мой погиб. Он мысленно извинился перед Лёшкой, который себя напарником не считал, да и вовсе в тот день должен был один работать, и святу не обрадовался, решил будто в нём в Лёшке сомневаться стали. И теперь гадай, как бы оно сложилось. Глядишь, не будь свята, который отвлекал, будил нехорошие мысли, Лёшка и не проворонил бы ту мину. или наоборот, проворонил бы, оставил и наткнулись на неё бы тогда не военные маги, а честные колхозники, которые поле и расчищали. Мне жаль, сухо равнодушно произнесла Астра. Эхо войны. Он пожал плечами и пряники подвинул. Ешьте, а то не знаю, пряники почему-то не люблю. Зря, кажется, Розочка собиралась сказать что-то другое, но вовремя спохватилась. Вот она, пряники точно любила. Война давно была? Не так давно. 12 лет всего это немного, помогло диво. Мина? Она самая скрытая. Не знаю, наверное, я в минах не больна разбираюсь. Меня послали Иноя искать. Что? Розочка сунула палец в рот, пытаясь отлепить ириску от зубов. Жвальников Раньше ещё костяные черви встречались частенько. Или вот бессмертники, правда, они как раз смертные, силы теряют быстро. За пару лет по окончании войны сами рассыпались. Костяные протянули лет 5-6. А вот жвальники, как оказалось, умели приспособиться. Жвальники это кто? Это вседоживые существа. Астра взяла таки пряник очень осторожно, медленно, не сводя со свята внимательного взгляда. И он поспешил посмотреть в сторону на приоткрытое окно, за которым дрожал, но не падал золотой лист. Осень, чтоб его. А ведь кажется, только-только лето началось. Началось и закончилось. Были выведены когда-то для военных целей. Интересно тем, что обладают коллективным разумом. Отдельно взятая особь неразумна. Она небольшая. Погоди. Свет вышел. И вернулся с коробком, в котором хранил трофей. Ни из желания похвастать, да и вовсе не сказать, чтобы трофей, просто жук, даже не жук, панцирь. Вот. Он вытряхнул жувальника на стол, и Розочка ахнула. Астра женах хмурилась. Он давно уже мёртвый, окончательно мёртвый, но когда бойцам лекции читаешь, порой лучше показывать живьём. Плакаты не совсем то. Его поняли. Он мелкий, Розочка осторожно ткнула коготком в гладкий отливающим металлом панцирь. Не такой и мелкий. Жвальник был из матёрых, успевши пережить несколько линек, обзавестись что костяными шипами по всему панцирю, что массивными жвалами, способными одинаково легко резать и металл, и человеческую плоть. Его и раздавить непросто. Попробуй. Это свят предлагал бойцам. И всякий раз находились желающие доказать, что сильнее какого-то там жука. Наблюдать за их мучениями было забавно, а до людей доходило, что жук вовсе не так уж прост. Розочка же оказалась умнее. Пододвинув жука поближе, она перехватила его поперёк тельца, подняла и потрясла и покачала головой. Не выйдет, панцирь был на толстый. А ещё изменённый добавила Астра вновки внук, как показалось с одобрением, а её отпускала. То ли убедилась она, что вреда от свята не будет, то ли привыкла просто к его присутствию, то ли жвальник её отвлёк, заставил выглянуть из собственного панциря, который, как свят подозревал, куда толще этого пятимиллиметрового, выполненного из странного сплава кости и железа. Но поодиночке они не встречаются. Рассказывать про жвальников свято было привычно, хотя, конечно, странная тема для застольной беседы, но вспомнился вдруг ведбин подарок, и Свят с трудом удержался, чтобы не покачать головой. Нет уж. Есть ли только разведчики, которых к гнезду направляют собрать информацию. Потом они возвращаются, и если рой решает, что цель определена, то жвальники снимаются с места. В самом маленьком гнезде, мною встреченном, их была сотня, и этого хватило, чтобы уничтожить колхозный коровник. Не только его, но о том говорить не стоит. И по потемневшему взгляду Дивы Свят понял, что угадал. «Ты их? Вы? Пускай!» — отмахнулся Свят. «Все равно по-своему называть станет, так хоть с разрешения!» Дива вздохнула. «Она удивительная! И это тоже!» Улыбка разительно изменила это бледное осунувшееся лицо. И свят вдруг понял, что не способен взгляда отвести, что способен это просто диво, одна из многих, немногих оставшихся в союзе. Своевольная, бесцеремонная и плохо воспитанная, продолжила Астра и взяла ещё один пряник, на сей раз просто, без страха и сомнений, что, наверное, было хорошим признаком. «Это потому, что я совершенно не кудышная мать». «Кудышная!» — возразила Розочка и подвинула Жука к святу. «А как их убивают?» «Обычно выжигают огнем. Еще водяной пузырь создать можно, но, в отличие от огня, держать придется долго, несколько часов, пока вода не проберется под панцирь и не разрушит энергетические связи в псевдоплоте». «Ага». Розочка Жука перевернула. Снизу он тоже был блестящим и гладким. После войны на полях оставалось много всякого. Взглядно наблюдал, как острые когти касаются сочленений, пальцы ощупывают шепастую поверхность мёртвой твари, трогают ноги, не боясь, касаются жвал, которые в ином случае этот самый палец перехватили бы с лёгкостью. С чем-то люди справляются сами, а где-то помощь нужна. Правда, теперь гораздо меньше. Но думаю, это эхо ещё долго звенеть станет, и Астра кивнула, а потом тихо спросила: Разом пятый уровень? Не дрогнувшим голосом соврал Свят. Только и хватает, чтобы почуять эхо. Поверила. Смотрит настороженно, но как Свят успел понять, эта вот настороженность касается миров в целом, а не одного его. И вы вдвоём пошли. Там посёлок близко. Если бы и вправду жвальники в войну недалеко бои шли, мёртвых хоронили во врагах, танками хоронили. Говорить о таком принято не было, но она поняла. Питательная среда. Именно. И если так, то гнездо обещало быть крупным. А раньше не шалили? Там болото кругом. Не сказать, чтоб совсем уж топи, но и не лужи, которые бы по жаре пересыхали. Потом уже решили мелиорацию провести и расширить пахотные земли, ну и нас вызвали на всякий случай, что было вполне даже разумно. Розочка постучала по панцирю дохлого жука когодком, а потом, перехвативши жвальника поперёк тела, двинула его вперёд. Губа её выпятилась, на личике появилось презадумчивое выражение. Жвальников там не нашли, к счастью, а вот на спящие мины наткнулись. Их на воду ещё ставили в защитных капсулах. Вот и долежали. Дива дёрнула ухом и вздохнула. Повезло, только и сказала она, подтянув к себе последний пряник. И куда же в неё то, что столько влезло? Ну пускай, пряников в свят ещё купит. А Дива надо будет спросить про неё отдельно, раз уж в бумагах не нашлось ничего-то более-менее внятного. Нет, имя было, и место работы. Год рождения, что её, что дочери, семейное положение. В общем, на редкость скучная анкета даже для человека, не говоря уже о диве. Повезло, согласился Свят. Я эфир слушал, но одно дело эманации верхнего слоя, а совсем другое огненные складки. Тут я глухой. И не солгал. Вспомнилось, как шёл, ступал по влажной какой-то неприятной земле. И ноги уходили в грязь по щиколотку, и вырывать их приходилось силой. Всякий раз надеясь, что сапог удержится. Звук выходил мерзким, хлюпающим. А напарник ждать не стал. Он был привычный, что к полям, что к грязи и ходить по ней приноровился, и места эти знал неплохо, а потому не ждал от них ничего-то э такого. А ещё он, напарник, свято был отнюдь не рад. и старался держаться подальше, и потому спешил, хотел закончить чистку пораньше. Не из-за этой ли спешки, не из-за собственного раздражения пропустил он момент, когда натянулась тончайшая эфирная струна, а затем и лопнула. Свет только и услышал, что характерный звон И упал в грязь раньше, чем понял, что происходит, и всем телом вжался в эту вот чёрную жижу, в которой клочьями волос застряла гнилая трава. Это и спасло. И защита, конечно. В горлу пересохло, и появился тот мерзкий привкус, от которого свят долго не мог отделаться. И спина заныла, напоминая, что кожу, конечно, восстановили, но поберечься бы стоит. Как-то вот так. Он посмотрел на розочку, которая, позабывся о взрослых разговорах, увлечённо игралась с жуком. И забирать как-то неудобно, и жвальник не самая подходящая игрушка для ребёнка. С другой стороны, и ребёнок-то необычный. Если свят что-то в детях понимал.